Глава шестая Джонатан сидел на краю кровати и маленькими глотками пил кофе, который только что принесла Габби. Именно такой кофе он любил, крепкий, с добавлением жирных сливок. Джонатан проснулся в семь утра, потом опять уснул, пока в десять-тридцать Уистер не постучал в дверь. «Не извиняйтесь, я рад, что вы выспались», — сказал Уистер, — «Габби готова принести вам кофе. Или вы предпочитаете чай?» Уистер прибавил, что заказал Джонатану номер в гостинице. По-английски ее название звучит как «Виктория». Они сходят туда до обеда. Джонатан поблагодарил его. О гостиницы больше разговоров не было. «Но это только начало», — решил Джонатан. Так он думал и накануне. «Если ему суждено осуществить план Уистера, он не должен быть гостем в этом доме». Джонатан, однако, был рад тому, что через пару часов его не будет под крышей дома Уистера. В полдень явился то ли приятель, то ли знакомый Уистера по имени Рудольф. Фамилию его Джонатан не разобрал. Это был молодой, стройный человек с прямыми черными волосами, нервный и учтивый. Уистер сказал, что он студент-медик. По-английски он, очевидно, не говорил. Глядя на него, Джонатан вспомнил фотографии Франца Кавки. Они все вместе сели в машину, за рулем которой сидел Карл, и отправились в гостиницу. На взгляд Джонатана, по сравнению с Францией, все вокруг казалось таким новым. Он вспомнил, что Гамбург был разрушен во время войны. Машина остановилась на оживленной торговой улице возле гостиницы «Виктория». «Там все говорят по-английски», — сказал Уистер. «Мы вас подождем». Джонатан вошел в гостиницу. Коридорный у дверей взял у него чемодан. Он зарегистрировался, проследив, чтобы номер его английского паспорта записали правильно. Потом попросил отнести чемодан в номер, как велел ему Уистер. Судя по всему, гостиница была среднего класса. Затем они поехали обедать в ресторан. Карл остался в машине. Прежде чем принесли горячее, они выпили бутылку вина, стоявшую на столе, и Рудольф очень развеселился. Он говорил по-немецки, и Уистер перевел несколько его шуток. Джонатан думал о том, что в два часа ему нужно быть в больнице. Ривс обратился Рудольф к Уистеру. Джонатану показалось, что Рудольф однажды уже произнес это имя, но на этот раз ошибки не было. Уистер, Ривс, Мина. Отнесся к случившемуся спокойно, как и Джонатан. «Малокровие?» — спросил Рудольф у Джонатана. «Хуже?» — улыбнулся Джонатан. «Шлейма!» — перевел рифсмина и дальше заговорил с Рудольфом по-немецки. Джонатану казалось, что немецкий рифза не лучше его французского, но объясняться он может на обоих языках. Еда оказалась превосходной, порции огромные. Ривс захватил с собой сигары, но не успели они их докурить, как настало время ехать в больницу. Больница располагалась в нескольких зданиях, стоявших среди деревьев на обширной территории. Вдоль дорожек росли цветы. Отвез их туда опять же Карл. Больничный флигель, куда вошел Джонатан, напоминал лабораторию будущего — Комнаты по обеим сторонам коридора, как в гостинице, с той разницей, что в них стояли хромированные стулья и кровати, и освещены они были лампами дневного света или разноцветными светильниками. Пахло не дезинфицирующим средством, а каким-то таинственным газом, напоминавшим Джонатану тот запах, которого он чувствовал пять лет назад по рентгеновским аппаратом, который так и не помог ему справиться с болезнью». «В таких местах простые смертные полностью отдают себя во власть всеведущих специалистов», подумал Джонатан и тотчас едва не потерял сознание от охватившей его слабости. Джонатан шел по, казалось, бесконечному коридору со звуконепроницаемым полом в сопровождении Рудольфа, который, если понадобится, мог бы выступить в роли переводчика. Ривс остался в машине с Карлом. Но Джонатан не знал, станут ли они дожидаться – как и не знал, сколько продлится осмотр. Доктор Венцель, крупный мужчина, с седыми волосами и усами, как у моржа, говорил немного по-английски, но длинные предложения составлять и не пытался. «Давно?» «Шесть лет». Джонатана взвесили, спросили, не потерял ли он сколько-нибудь в весе за последнее время, раздели до пояса, пропальпировали селезенку. Врач все это время бормотал что-то по-немецки сестре, а та делала записи. Ему измерили кровяное давление, осмотрели веки, взяли анализы мочи и крови и, наконец, образец костного мозга с помощью инструмента, похожего на компостер, который работал быстрее и доставлял меньше дискомфорта, чем тот, которым пользовался доктор Перье. Осмотр занял минут 45, не больше. Джонатан и Рудольф вышли из больницы. Машина стояла в нескольких ярдах среди других припаркованных машин. «Ну как? Когда будет ответ?» — спросил Ривс. «Вернемся ко мне или поедете в гостиницу?» «Благодарю вас. Думаю, мне лучше в гостиницу». Джонатан с облегчением опустился на заднее сиденье. Рудольф, похоже, вовсю расхваливал Венцеля. Они подъехали к гостинице. «Мы заедем за вами перед ужином». Бодрым голосом произнес Ривс: «В семь!» Джонатан взял ключ и поднялся в свой номер. Сняв пиджак, он повалился на кровать лицом вниз. Пролежав так минуты две-три, он резко поднялся и подошел к письменному столу. В ящике лежала пищая бумага. Он сел за стол и принялся писать. Четвертая апреля, 1900, дорогая Симона». Меня только что осмотрели, результаты узнаю завтра утром. Очень хорошая больница. Врач похож на самого императора Франца Иосифа. Говорят, это лучший гематолог в мире. Каким бы ни был результат, мне будет гораздо легче, если я узнаю правду. Может, я вернусь домой еще до того, как ты получишь это письмо, если только доктор Венцель не захочет взять еще какие-нибудь анализы». Телеграфирую сейчас же, чтобы сообщить, что со мной все в порядке. Скучаю по тебе. Думаю о тебе и каю. Объянту с любовью, Джон». Джон достал из чемодана свой лучший темно-синий костюм и повесил его в шкаф. Затем спустился вниз, чтобы отправить письмо. Минувшим вечером в аэропорту он разменял десятифунтовый чек из старой книжки, в которой оставалось чека три или четыре, Симони он отослал короткую телеграмму, сообщив, что с ним все в порядке, а подробности в письме. Потом вышел из гостиницы, отметил для себя название улицы и осмотрелся в поисках чего-нибудь запоминающегося. В глаза бросился огромный щит с рекламой пива. Теперь можно и прогуляться. На улице толпились прохожие, разносчики фруктов, попадались таксы на поводках, на каждом углу продавали газеты. Джонатан засмотрелся на красивые свитеры в одной из витрин. Его внимание привлек также голубой шелковый халат, висевший на фоне мягких белых овечьих кож. Он попытался было перевести цену на франки, но бросил, поскольку вовсе не собирался его покупать. Перейдя через оживленный проспект, по которому шли трамваи и автобусы, он оказался перед каналом с пешеходным мостом. Переходить на другую сторону он не стал. Пожалуй... «Можно выпить кофе». Джонатан приблизился к приятному на вид кафе с пирожными в витрине, со стойкой и маленькими столиками внутри, но заставить себя зайти не смог. Он понял, что боится результатов анализов, которые станут известны завтра. Его вдруг охватило знакомое ему чувство опустошенности – Появилось ощущение, будто он выжат, как лимон, а на лбу появилась испарина, словно сама жизнь покидала его вместе с потом. Еще Джонатан знал, или, по крайней мере, подозревал, что завтра он получит липовые результаты. Джонатан не доверял Рудольфу. Студент, медик. Рудольф ничем не помог. Да в его помощи и не было нужды. Сестра говорила по-английски. Возможно, Рудольф сам и напишет сегодня вечером липовый отчет или каким-то образом его подменит. Джонатан даже представил себе Рудольфа, который пробирается днем в больницу и крадет там больничные бланки. «Только не сходи с ума», — сказал себе Джонатан. Он повернул обратно к гостинице, стараясь выбрать путь покороче. Добравшись до Виктории, он взял ключ и поднялся в номер. Снял башмаки, зашел в ванную, смочил полотенце и лег на кровать, накрыв полотенцем лоб и глаза. Спать ему не хотелось, но состояние было какое-то странное. Чудной этот Ривс Мина. Дать взаймы шестьсот франков совершенно незнакомому человеку, сделать это безумное предложение и пообещать больше сорока тысяч фунтов, тут что-то не так. Рифсмина никогда не добьется ничего путного. Рифсмина живет в мире фантазий. Может, он и не мошенник, просто немного не в своем уме, из тех, кто воображает, будто обладает влиянием и властью. Джонатана разбудил телефонный звонок. Мужской голос произнес по-английски. — К вам джентльмен, сэр. Он здесь, внизу. Джонатан взглянул на часы. «Шел восьмой час. Скажите ему, что я спущусь через пару минут». Джонатан вымыл лицо, надел свитер с высоким воротником, пиджак и взял пальто. В машине сидел один Карл. «Хорошо провели день, сэр», — спросил он по-английски. Они поболтали о том, о сем, и Джонатан убедился, что у Карла неплохой запас английских слов. «Интересно, — подумал Джонатан, — сколько иностранцев обхаживал Карл таким образом для Ривза Мина? И чем, по мнению Карла, Ривз занимается? А может, это ему и не нужно знать? И все-таки чем же занимается Ривз?» Карл остановил машину на том же наклонном подъезде к дому. На этот раз Джонатан один поднялся на третий этаж. Ривз Мина приветствовал Джонатана у дверей. он был в серых фланелевых брюках и в свитере. «Заходите! Надеюсь, сегодня вы не волнуетесь?» Они выпили виски. Стол был накрыт на двоих, из чего Джонатан заключил, что вечер они проведут вдвоем. «Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на того человека, о котором я говорил», — сказал Ривз. Поднявшись с дивана, Он подошел к своему бидермейерскому письменному столу и достал из ящика две фотографии. На одной из них был запечатлен в фас, а на другой в профиль мужчина в группе из нескольких человек, склонившихся над столом. За таким столом играют в рулетку. Джонатан стал рассматривать фотографию, сделанную в фас. Снимок четкий, как фото на паспорт». Мужчине лет сорок, у него квадратное мясистое лицо, какое бывает у многих итальянцев. От носа к уголкам толстых губ уже протянулись морщины. В темных глазах угадывалась усталость, почти испуг, и вместе с тем в слабой улыбке можно было прочитать. «И что я такого сделал, а?» Ривз заметил, что его зовут Сальваторе Бьянка. «Этот снимок!» Ривз указал на групповое фото. «Был сделан в Гамбурге примерно неделю назад. Сам он никогда не играет, лишь наблюдает со стороны. Это тот редкий случай, когда он смотрит на колесо. Бьянка лично убил, наверное, дюжину человек, иначе он не был бы членом мафии. Но как мафиоза он ничего собой не представляет. Ему всегда найдется замена. Его уберешь — найдутся другие». Ривс продолжал говорить, а Джонатан тем временем допил свое виски. Ривс налил ему еще. Бьянка все время в шляпе, то есть когда на улице. Фетровая шляпа, обычное твидовое пальто. У забыл проигрыватель, и Джонатан с удовольствием послушал бы какую-нибудь музыку, но ему казалось, что с его стороны будет неловко, если он об этом скажет, хотя ему не трудно было вообразить, как Ривз бросится к проигрывателю и поставит то, что Джонатан пожелает. Наконец он перебил его. «Самый обыкновенный человек. Шляпа надвинута на глаза, воротник пальто поднят. И вы хотите, чтобы его опознали в толпе лишь по этим двум фотографиям?» «Один мой приятель поедет тем же маршрутом от станции Ратхаус, где садится Бьянка, до станции Мессберг. Это следующая и единственная остановка перед Штайнштрассе. Смотрите». Риф снова пустился в объяснение. Он показал Джонатану карту Гамбурга, которая складывалась гармошкой. Линии Убана были изображены на ней голубыми точками. «Вы садитесь с фрицем в Убан на станции Ратхаус». Фриц зайдет после обеда». «Мне жаль разочаровывать вас», — хотелось сказать Джонатану. Ему было немного неловко от того, что он позволил Ривзу зайти в своих объяснениях так далеко. Или же он невольно подстрекал его к этому? Но уж нет. Ривз затеял безумную игру. Он, вероятно, привык к таким вещам, и Джонатан, быть может, не первый, кому Ривз делает подобное предложение». Джонатан хотел спросить, первый он или нет, но Ривз продолжал долдонить. «Вполне может случиться так, что выстрелить придется еще раз. Мне бы не хотелось вводить вас в заблуждение». Джонатана порадовала, что в этом деле есть и плохая сторона. До сих пор Ривс представлял все в розовом свете, выстрелил и привет от дядюшки Боба. потом карманы полные денег и распрекрасная жизнь во Франции. Или еще где-нибудь. Круиз вокруг света — все самое лучшее для Джорджа». Рив спрашивал, как зовут его сына. «Обеспеченная жизнь для Симоны». «Как же я объясню ей, откуда все эти деньги?» — подумал Джонатан. «Это Альсупе», — сказал Рив, сберя в руку ложку. «Гамбург славится этим блюдом». А Габби любит его готовить. Уха с угрём оказалась замечательной. К ней было подано превосходное охлажденное мозельское вино. В Гамбурге есть знаменитый зоопарк Тиепак Гагенбека. В районе Зетлинген, совсем недалеко отсюда, можем съездить туда завтра утром, если только... На лице Ривза вдруг появилось беспокойство. «Не случится ничего непредвиденного. Я жду, чем разрешится одно дело. Сегодня или завтра утром станет ясно». «Можно подумать, что зоопарк важнее всего». «Завтра утром мне нужно узнать в больнице результаты анализов. Я должен там быть в одиннадцать утра», — заметил Джонатан. «Джонатан уже был в отчаянии. Будто в одиннадцать утра он должен умереть». «Ну да, конечно». что ж в зоопарк можно сходить и днем звери находятся в естественной естественной среде сауах и красная капуста в дверь позвонили ривс не двинулся с места спустя минуту вошла габби и объявила что пришел гер фриц фриц одетый в довольно поношенное пальто держал в руках кепку лет ему было около пятидесяти Это Пол, сказал Ривс Фрицу, указывая на Джонатана. Англичанин. А это Фриц. Добрый вечер, произнес Джонатан. Фриц дружелюбно махнул рукой Джонатану. Суровый мужчина, подумал Джонатан, но улыбка у него приятная. Присаживайся, Фриц, предложил Ривс. Стаканчик вина, виски. Ривс говорил по-немецки. Пол наш человек. Прибавил он по-английски, обращаясь к Фрицу. Он протянул Фрицу бокал с белым вином. Фриц кивнул. Джонатан улыбнулся про себя. Непомерно большие бокалы для вина казались ему реквизитом из опер Вагнера. Ривс между тем, откинулся на спинку стула. «Фриц работает водителем такси», — пояснил он. «Не раз отвозил домой бьянку А, Фриц?» Улыбнувшись, Фриц что-то пробормотал. «Вообще-то, делал он это не часто, а лишь дважды», — продолжал Ривз. «Мы, конечно...» — он умолк, как бы раздумывая, на каком языке ему говорить дальше, и продолжил, обращаясь к Джонатану. «Бьянка, вероятно, не знает Фрица в лицо. Но если и знает, это не имеет большого значения, потому что Фриц выходит на станции «Месберг». «Все дело в том, что завтра вы встретитесь с Фрицем возле станции Ратхаус, и тогда-то Фриц и покажет нашего... нашего Бьянку». Фриц кивнул, очевидно, все понимая. «Значит, завтра». Джонатан молча слушал. «Итак, вы оба садитесь на станции Радхаус, это будет около шести пятнадцати». «Лучше быть там незадолго до шести, потому что Бьянка по какой-нибудь причине может прийти и раньше, хотя, как правило, он появляется в шесть пятнадцать. Карл отвезет вас, Пол, так что вам не о чем беспокоиться. Близко друг к другу не подходите, но, возможно, фрицу придется сесть в тот же вагон, в котором едете вы с Бьянкой, так ему будет легче на него указать. В любом случае...» «Фриц выходит на станции Месберг. это следующая остановка». После этого Ривс сказал что-то по-немецки Фрицу и протянул руку. Фриц достал из внутреннего кармана небольшой черный револьвер и передал Ривзу. Ривс посмотрел на дверь, словно опасаясь, как бы в комнату не вошла Габби, но особой обеспокоенности при этом не выказал. Револьвер был чуть больше его ладони». Повертев его в руках, Ривс щелкнул затвором и заглянул в барабан. «Заряжен. Есть предохранитель. Вот. Вы ведь немного разбираетесь в револьверах, Пол?» Кое-какое представление о них Джонатан имел. Ривс с помощью фрица показал ему, как обращаться с револьвером. «Предохранитель. Вот что важно. Надо знать, как снимать с предохранителя». Револьвер был итальянского производства. Фриц собрался уходить. Он кивнул Джонатану прощаясь. морген Умзекс. Ривс проводил его до двери и вернулся из холла с коричневато-красным, немного поношенным твидовым пальто. Довольно просторное, сказал он, примерьте. Джонатану не хотелось примерять его, но он поднялся и надел пальто. Рукава оказались длинноваты. Джонатан сунул руки в карманы и обнаружил то, о чем ему в эту минуту говорил Ривз. Правый карман был вырезан. Револьвер у него будет в кармане пиджака. Джонатан должен достать его через карман пальто, выстрелить, желательно один раз, и выбросить оружие. «Толпа будет», — пояснил Ривс. «Человек двести, сами увидите». Отойдите вместе с ними, как будто опасаетесь новых выстрелов. Ривс показал, как сделать несколько шагов назад, отклонившись всем телом. С кофе они пили Штайнхагер. Ривс расспрашивал его о семейной жизни, о Симоне, Джордже. Говорит ли Джордж по-английски или только по-французски? Он изучает английский, ответил Джонатан. От меня толку мало, я ведь провожу с ним не очень много времени».